Глава 3. Человеку нужен человек. Хочу поделиться с вами историей одного человека, его эмоциями и переживаниями. Постарайтесь отключить в себе оценку и вопросы и почувствовать историю героя так, как ощущал себя в ней он. Я хорошо помню день, когда на пороге моего кабинета появился крепкий статный мужчина в дорогом костюме. Видно, был шит на заказ. Манжеты-рубашки с вышитыми инициалами тоже выглядели люксовыми, но поношенными. Да и сам он, хотя из спортивного сложения, оказался слегка запущенным. Вошел, сел в кресло, молча посмотрел на меня. Я знал этот взгляд. Внутренняя боль, бессилие, пустота и разочарование. Но главное — непонимание. Что с ним происходит. Почему он не справляется? Ведь он, мужчина, должен все вытерпеть, вынести, найти решение или перебороть это, неизвестно откуда взявшееся состояние. Он не может проиграть, это не в его истории. Но что-то не так, и жизненно важное решение для спасения не находится. Этот взгляд молча просил о помощи от безысходности от потери целостности. Взгляд впервые растерявшегося сильного человека. Мы молча смотрели друг на друга. Я чувствовал, он изучает меня. Можно ли открыться? Поймет ли, тот ли это специалист? Не слабость ли это? В его голове шла борьба с самим собой, с мыслями, с внутренним раздражением. Знаете, есть мужчины, которые держат всё в себе. Так приучены и привыкли так жить. Для них чувство это проявление слабости. Тем более показывать их — это попросту небезопасно. Этих мужчин либо воспитывали в жесткости и строгости, либо постоянно внушали «терпи, не плачь». Плачут только девчонки «не ной, не жалуйся». Единственный, кто поймет, это ты сам. Они взрослели, получая подкрепление. Мужской мир жесток, и нытиком в нем не выжить. Мальчики стали успешными мужчинами, добились многого в спорте, бизнесе, карьере, но часто лишены эмпатии, способности понять и почувствовать эмоции других людей. Я видел, как ему сложно раскрыться, показать себя слабым. Я попросил рассказать историю, представив, что он говорит не о себе а о жизни другого человека. «Как называется твой рассказ?» Он сказал, «Человеку нужен человек». «Человеку нужен человек», — подумал он, вглядываясь в окно иллюминатора. «Но зачем? Для чего?» «Если мне с собой хорошо, то зачем мне кто-то еще?» «А если плохо?» «Да, если плохо» значит, что-то нарушило мою целостность, значит, внутри меня происходит разрушение, и причиной тому может быть все тот же человек. Мысли, мысли. Поток мыслей уносит внутрь себя в поисках ответов на вечные вопросы жизни и боли. В этот момент сидевшая рядом девушка выронила наушники. стал ловить их с детской непосредственностью, уронила телефон. Человек-катастрофа. Я где-то такой уже видел, — подумал он. На губах мелькнула чуть заметная улыбка. Когда-то, где-то, в ком-то он уже видел эту детскую непосредственность. Незамысловатость действий, словно человек живет в гармонии с собой и своим внутренним миром. Она все вокруг не обращает внимания. Ну да ладно. Повернувшись обратно к иллюминатору, продолжил он. Говорят, человеку нужен человек. Душа лечит душу. Да, лечит. Но и калечит, забирая частичку. Если раз за разом отдавать по частичке, то что останется от твоей души? Может, поэтому люди становятся циничными? Появляется человек без души? Тело живое, а в глазах холодная пустота и боль одиночества. В них что-то умерло или у них забрали часть души. А ведь, отдав даже часть, нарушаешь целостность, ломаешь внутренний мир на осколки, пазлы и элементы. Каждое новое разрушение создает всё большую пустоту. Потом возникает защита. Сохранить то, что осталось. Не допустить следующего. Человек, привыкая жить в этом состоянии, теряет себя. Запрещают чувствовать. Но чувства возвращаются. Вспоминая прежний опыт, он гонит их прочь. Так будет лучше. Это уже было, не могу проживать это по кругу, не могу больше отдавать осколки. Не осталось. Все забрали. Забрали? Забрали, да. Помню. Лицо окаменело, брови нахмурились, а сердце сжалось. «А зачем я отдал? Я же сам отдал!» Мысли хаотично проносились в голове, создавая все новые картины былых дней и событий, спрятанных сознанием в сундук боли вместе с осколками души. «Да уж, сон не спасает, если устала твоя душа». Чем сильнее он углядывался в горизонт, тем глубже уходил внутрь себя, погружаясь в разрушенный мир, Своих иллюзий. Как только понимаешь, что внутри тебя ничего нет, лишь пустота и раскол, ищешь помощи снаружи. В событиях, фильмах, книгах, путешествиях, в человеке. Ищешь того, кто поможет склеить, вернуть, обновить, найти причину жить, творить, двигаться. Ищешь спасательный образ в живом человеке. Живешь с надеждой, что все будет хорошо. Порой даже встречаешь такого человека, думаешь, он спасает тебя. Начинаешь замечать в себе спасительные нотки, и как ребенок летишь ему навстречу с любовью и верой в что-то лучшее. Летишь окрылённый с ощущением «вот оно, долгожданное исцеление». Поможет душе, как фениксу, переродиться, обрести целостность, вернуть себе себя. Замечаешь в себе теплые нотки нужности. Бережно хранишь их, как еле теплящийся лепесток огня в ладонях, оберегая от малейшего ветерка сквозняка или неверного слова. Лишь трепет дыхание порой колышет его в такт сердцу. Сердце стучит уже иначе, бьется по своим особым законам хронометрии. Оно напоминает «ты жив», «ты можешь». Ты трепетно относишься к этому состоянию и боишься его спугнуть. начинаешь жить моментом, учишься наслаждаться им, убеждая себя. Это реальность. Сейчас так хорошо. Пусть весь мир за окном твоей души подождет. Не мешает. Даст побыть в этом состоянии еще немного, еще чуть-чуть. Вот она. Тонкая ниточка семиминутного счастья, когда ты просто есть. Здесь и сейчас. Ты есть. Вдруг вспоминаешь, какое это счастье на вкус, аромат, эти прикосновения и близость. Хочешь остаться в этом, продлить как можно дольше, не думая о последствиях. Последствия. Да кто вообще о них думает? Однако все не так. Иллюзия рассеивается. Все, что надумал в голове, всего лишь фантазия, иллюзорное восприятие наступившего события. Ты все равно, как и прежде один. Это лишь мимолетное видение, к которому ты стремишься, твоя внутренняя боль, которую ты хочешь заглушить с помощью другого человека, позволяя ему делать с тобой все, разрешая себе быть новым, живым. Счастливым, лучшим. Как же в волшебной виде в глазах другого лучшую часть себя? Хочется соответствовать этому зеркалу, этому ощущению, этой способности сиять. Желание ухватиться за убегающую частичку эйфории рассеивается, как туман, от несоответствия мыслей, действий и убеждений. Да и внутренние демоны избегают взмаха волшебной палочки разбегаясь в страхе от неправильного решения. Как же хочется верить в сказку, в лучшее долгое, без ограничений, условностей, без «нет» — неудобно, или «что подумают. Планы и мысли остаются, а люди — нет. Точнее, остаются, но уже не с тобой. Конечно, кто-то скажет, проживай дни с благодарностью за знания, Опыт, чувство, открытие. А дальше? Дальше всего лишь путь. Та же боль, привычный путь поиска себя настоящего, того, кого принимают без осуждений, со всеми какашками и тараканами. Главное, ты помнишь себя прежнего, сияющими полными радостью глазами, душой, полной азартой, сердцем, пропитанным заботой и вниманием. Помнишь, как начинал свой путь и верил в себя. Неудачи лишь подстегивали, создавали интерес преодоления преград. Ты знал, что и как делать, а если не знал, то просто делал и шёл к цели. Ошибался со словами «Ничего страшного, идем дальше». Шел, шел. Но вдруг что-то пошло не так. На этом длинном пути ты потерял себя. Забыл, как улыбаться, радоваться. Чувствовать, любить и понимать себя. Конечно, определенные люди и события поспособствовали. Или ты разрешил им это сделать, пойдя внутрь себя на компромисс. Компромисс. Интересное слово — компромисс. Компромисс — это способность договариваться с самим собой. Если это навязанный результат через боль, не хочу, но вынужден, то это медленный самообман. Наше отношение к происходящему — это лишь отложенное решение, создавая негативные мысли и сомнения. Мы, словно червь, выедаем себя изнутри, разрушая все хорошее, что так долго и упорно в нас создавалось. Сомнения. Как зерно прорастает внутри, подменяя понятия и выдавая себя за наши мысли. Ничто так не разрушает человека, как его собственные сомнения. А если компромисс видится через призм позитива, где я вижу положительное подкрепление своим договоренностям, тогда я принимаю его из любви к себе. Я могу себе это позволить. Мне хорошо. Я хочу этого. От этого мне не будет хуже. Отель. Вот еще один день прошел. Время — это череда иллюзорных событий. — подумал он, наливая себе виски. Подняв олдфэшн, он взглянул на янтарную жидкость свой игру света в стекле. Сноска. Олдфэшн. В переводе с английского старомодный. Это стакан для виски с толстыми стенками и дном, что замедляет тайне льда. О, пьянящий аромат дуба! Чудодейственный напиток. Может как спасти, так и покупить. Он сделал пару глотков, смотря в окно. За окном была метель и дикий холод. Все как у меня внутри», — подумал он. «Вихри, ураганы. Каждый глоток то расслаблял, то будоражил мысли». «Почему мне так одиноко внутри?» «Одиночество в толпе?» — мысль не давала покоя. «Да, надо признать, что моя душа устала. Я устал. Выгорел или как там еще? неважно А что важно? Что происходит во мне? Почему у меня ощущение, что я готов разорваться, как шарик с водой? Я словно железный шар, который распирает изнутри, и я любыми способами укрепляю его, чтобы не лопнул. Внутри все пульсирует, стучит, бьется и кричит. Как это понять? Как это унять? Голова вроде светлая, мысли разумны, но внутри все клокочет. Слышу пульсацию в голове, ощущаю ритм сердца. Дышу, чтобы успокоиться, делаю эти чёртовы практики, но все бесполезно. Вы не умеете расслабляться. Слышу я от разных экспертов. Научитесь, говорят все они как один. Но как? Скажите, что сделать? Я сделаю? Как убрать это напряжение в шее, в голове, в сердце? Таблетки не помогают, что пьешь, что не пьешь. Массаж приносит лишь временное облегчение, впрочем, как и жесткий секс. Алкоголь тоже временно, а потом чувство вины. Так неправильно, ты убиваешь себя. Психокниги подливают масло в огонь. Мотивирующие посты только развивают еще большее неприятие происходящего. Прокричаться в машине? Нет, даже проораться. Сломя голову, едешь в лес, к обрыву. Просто стоять и орать в пустоту, в надежде, что она поможет. Закрываешься в отеле, напиваешься, ищешь утешение в музыке и бутылке. Но его там нет. Одна сплошная боль, адская пустота. Выворачивать тебя изнутри хочет вырваться наружу. Или ты... Сам хочешь сунуть руку внутрь себя и вытащить эту боль, опустошенность наружу и хоть как-то принести себе облегчение. Этот повторяющийся бой самим собой. Как себе помочь, пока я в сознании? Как найти выход из состояния, в которое себя загнал? Как найти этот чертов выход? Мысли разъедали и не давали покоя. Болит голова. Опять. Болит так словно готова лопнуть. фиг с ней, лопайся, слышишь, давай, лопайся. Все эти медитации, дыхательные практики, гуру, тренинги, советы к черту, жопу все. Я слышу крив в голове. Как же я устал! Человеку может помочь только человек. Душа лечит душу. Или человек может помочь себе сам через смирение и принятие. Выход есть всегда, порой. Он там же, где и вход. Хм, чей голос я слышу? С кем разговариваю? Чьими мыслями рассуждаю? Кто ты? Кто? Когда душа хочет спрятаться, она уходит из сердца, чувств, в голову, в мысли. Если ты — это я, тогда ты знаешь меня? Знаешь, что мне нужно, что лучше для меня? То есть для тебя? Ведь если мне плохо, плохо и тебе. Мы одно целое. Если я с тобой сейчас разговариваю, где тогда я сам? Получается, когда не разговариваю, мы одно целое, а когда разговариваю, нас двое. Если двое, то как? Я разделяюсь пополам, словно меня разрезали на две части, или выхожу из себя, разворачиваюсь, смотрю на себя и говорю — а когда могу вернуться обратно? Когда помиримся? Я ведь не ругался. Хотя если мне плохо, значит ругался. Или другой я недоволен происходящим. А раньше? Когда я был ребенком, где был мой внутренний я? Мы были в гармонии? Дружили? Мы уже не обижались друг на друга, помогали друг другу без всяких опасений, сомнений. Хотя нет. Сомнения были, но вера была крепче, а боль от неудачи такой мелочью. Что случилось? Когда я вдруг отделился от себя того? Спрашиваю тебя, когда я перестал быть тобой, а ты мной? Когда это началось? Столько вопросов, и вся не только ко мне самому. Виски? Может, еще виски, и пойдем искать. Вспоминать. Надо же найти. Надо. Да, через боль. Знаю, но надо. Если найду истину в себе, смогу помочь другим. Другим. Ты в своем состоянии еще о других думаешь? Значит, не все потеряно. Значит, есть за что бороться. Значит, надо, как раньше, стиснув зубы, через боль идти к ответам. Хотя нет. Старые методы не работают. Надо создавать новые. Искать то, что отзовется во мне. Искать и примерять. Искать. Главное искать. Я найду. Даже в полной темноте глаза рано или поздно привыкнут. И я смогу создать свой свет. Найти свое слово. Построить жизнь заново. А сейчас надо просто признать, что мне плохо. Очень плохо. Но я хочу по-другому. Раз я еще что-то хочу, значит, смогу это сделать. Раз есть желания, смогу их реализовать. Надо просто начать. Начать с себя, с человека, с действия, с созидания. Осталось только начать. Рассказ закончился глубоким выдохом. По щеке медленно скатилась скупая мужская слеза, а на лице облегчение щит снят он готов был работать каждый человек проживает внутри целый мир не всегда прекрасный многие живут с болью сомнениями тревогой одиночеством хотя увидев такого в толпе не поймешь какая буря и борьба с самим собой бушуют внутри такие периоды еще называют кризис это момент когда то, что делал раньше, уже не приносит удовольствия, или выбранный путь оказывается не своим. В этом примере несколько наслоений, которые привели человека в это состояние. Первое. Это непрожитая боль от расставания с любимым человеком, после которого ощущается разочарование, опустошение и потеря надежды. Второе. Потеря смыслов. Кто я сейчас? Для чего? Такое состояние может перерасти из выгорания в депрессию и требующую лечения медикаментами. Потеря смыслов — одно из тяжелейших состояний для человека, ставящее под вопрос саму его жизнь, для чего я живу. И третье. Психосоматические проявления в теле. Как правило, тело реагирует, если долго закрывать глаза на происходящее внутри. Сначала тревога, потом усиливающиеся боли. Здесь человек мучается от сильных головных болей, боли в груди и бессонницы. Если вовремя обратиться к психологу, такое состояние углубится в депрессию, выход из которой — длительная терапия с антидепрессантами. Этот человек обратился поздно и оказывал поддерживающую психологическую терапию, но основой стали необходимые медикаменты. К сожалению, мужчины чаще затягивают с обращением к специалисту, считая психологические проблемы проявлением слабости. Убирайте в себе этот стереотип. Душа, как и тело, требует лечения, если начинает болеть. Упражнение. Если вам сложно выражать чувства, если чувствуете скованность, когда говорите о себе, передайте свои переживания через рассказ. Возьмите блокнот и начните писать историю своего героя, человека, который проживает вашу жизнь. Опишите яркие события, от которых комок подступает к горлу. Опишите чувства и эмоции. Создайте рассказ, где вы сможете быть жертвенным, сильным, грустным, злым. Любым. Ведь в момент рассказа это будете не вы, а ваш вымышленный герой. Разрешите ему прожить все, что у вас внутри. Проживите историю своей боли.